Насколько я понимаю, куры-великанши нагрянули в хикли-брау около трех часов пополудни. Должно быть, они ни минуты не теряли даром, хотя очевидцев не оказалось. На улице в ту пору никого не было. О том, что стряслось неладное, первым возвестил отчаянный вопль маленького Скелмерсдейла. Мисс Дарген, почтмейстерша, по обыкновению от нечего делать, глядевшая в окно, Вдруг увидела огромную курицу. Та неслась по улице с несчастным ребенком в клюве, а за нею по пятам еще две такие же громадины. Вы и сами, конечно, знаете, с какой невероятной быстротой в раскачку бегут кормушки, выпущенные из курятника крепкие и сильные куры, недавно выведенных пород. И знаете, что от голодной курицы никак не отвяжешься, она настойчиво требует своего. Как мне говорили, среди предков бенсингтоновых цыплят были плимутроки, а они и без гераклеофорбии долговязые, и бегуны первоклассные. Быть может, мисс Дарген была не так уж изумлена, как не просил мистер Бенсингтон скиллетов держать язык за зубами, а слухи об огромных цыплятах, выведенных на его ферме, ходили по деревне уже не первую неделю. «Боже милостивый!» — воскликнула мисс Дарген. «Так я и знала, что этим кончится!» Однако же она не растерялась. Мигом схватила опечатанный пакет с почтой, приготовленный для отправки в Оршот, и выбежала вон. И сейчас же в другом конце улицы показался мистер Скелмерсдейл. Он бежал бледный, как полотно, размахивая лейкой, которую держал за носик. А еще через минуту, конечно, уже... Все жители деревушки выглядывали из дверей и окон. Завидев мисс Дарген, которая бежала к ней через дорогу, размахивая всей дневной корреспонденцией всего Хикли Брау, похитительница юного Скелмерсдейла остановилась. Помешкала секунду и через открытые настежь воротов бежала во двор к Фалчеру. Эта секунда промедления оказалась роковой. Подскочила вторая курица. Нацелившись клювом, выхватила у нее добычу и через ограду перемахнула в сад к приходскому священнику. В курицу, бежавшую позади, попала лейка, пущенная меткой рукой мистера Скалмерсдейла, и она с отчаянным кудахтанем перелетела над домиком миссис Глюва двор к доктору, остальные громадные птицы тем временем мчались по лужайке вдогонку за той, которая тащила ребенка. «Господи Боже!» — воскликнул священник. Некоторые уверяют, что он выразился более мужественно. И, грозно размахивая кракетным молотком, бросился на перерез. «Стой, негодяйка!» — кричал он, словно гоняться за гигантскими курами было ему не впервой. А затем, видя, что не успеет перехватить воровку, и за всей мочи запустил в нее молотком. И тот, описав изящную кривую, в нескольких сантиметрах от головы скал младшего угодил в стеклянную стенку теплицы. Дзинь-трах! Новенькая теплица! Так любовная и так недавно отстроенная женой священника. Звон разбитого стекла напугал курицу. Тут бы всякий напугался. и она уронила свою добычу в куст португальского лавра. Младенца вскоре оттуда извлекли, встрепанного, но целого и невредимого. Пострадала только его одежка. Она оказалась не столь прочной, как и ее хозяин. Курица подскочила, захлопала крыльями и очутилась на крыше фалчеровой конюшни, но неплотно лежавшая в этом месте черепица не выдержала, и беглянка, так сказать, с неба свалилась в закуток, где в тихом уединении пребывал мистер Бампс, паралитик. Сейчас уже неопровержимо доказано, что в эту критическую минуту своей жизни мистер Бампс впервые без чьей-либо помощи вскочил, пересек сад, и только когда он захлопнул за собой дверь и задвинул засов, к нему разом вернулись христианское смирение и беспомощность опекаемого женою инвалида. Остальным курам преградили дорогу другие игроки в крокет, и они кинулись через огород священника во двор к доктору. Туда же явилась и пятая их товарка, горестно кудахтая после неудачной попытки прогуляться по рамам с парниковыми огурцами мистера Уизерспуна. Куры постояли немного, копаясь в земле и раздумчиво кудахтая. Потом одна долго и упорно клевала и долбила клювом улей, стараясь добраться до докторовых пчел. А затем все пять, неуклюже переваливаясь, подскакивая, перья перьей, то ускоряя, то замедляя шаг, двинулись полями к Аршоту, и больше их фикли не видели. Неподалеку от Аршота они набрели на подходящую для себя еду огромное поле брюквы. и принялись жадно клевать. Но скоро они стали жертвами своей славы. Поразительное вторжение в жизнь человеческую птиц-великанов пробудило в людях буйную, неодолимую жажду вопить, бегать и швырять, чем попало. И очень быстро все мужское население Хиклебрау и даже несколько особ женского пола, вооружаясь самыми разнообразными предметами, которыми можно размахивать, колотить или кидать в цель, устроили облаву на гигантских кур. Их загнали в Аршот, где как раз было в разгаре гуляние, и жители Аршота встретили их как достойное завершение праздника. Кур преследовали до Финдон-Бича. Тут кто-то начал в них стрелять из мелкокалиберного ружья. Но, конечно, в птицу такого размера Можно сколько угодно полить дробью, она ничего и не почувствует. Где-то близ семи дубов куры бросились в рассыпную, и одну из них чуть погодя видели у Тонбриджа. С громким кудаханием она суматошливо бежала по берегу, все время держась немного впереди быстроходного катера и несказанно изумляя пассажиров. В тот же день, около половины шестого, двух из этих кур ловко поймал владелец Тонбриджского цирка. Разбросав по полу куски хлеба и пирога, он заманил их в клетку, которая пустовала после смерти вдовевшей верблюдицы.